263. Май 14. -е. Горные условия на высотах уничтожают мираж куриной очевидности. Нет здесь плотности психической атмосферы низин, оттолпленных двуногими. Дыхание здесь чисто и свободно, и свободен ум. Пленниками долин называем продвинувшееся сознание, находящееся в тисках толп человеческих. Велико давление низших слоев особенно сгущенных в городах Не если каждый проходящий человек оставляет после себя теплые серые перчатки листы сада мори зов 7 ноября 1922 года то сколько же их проходит всюду в местах людских скопищ в городах нет спасения Аура беспрерывно находится под сильным коллективным воздействием массы людей, и лишь заградительную сеть можно противопоставить этим невидимым воздействиям. Но даже учитель Ка-Ха болел от темных противодействий, будучи в низинах среди людей. Что же можно противопоставить тлетворному дыханию обывательской жизни? Ту часть воздействий который идет через сознание можно нейтрализовать лишь сознанием, ибо сознание накладывает печать на каждое явление попадающее в сферу его луча. Для всех остальных явлений единственная защита заградительная сеть, ее надо держать в полном порядке. А так как на каждое чихание не наздравствуешься, то остается лишь один выход: решить твердо. Категорически и бесповоротно не позволять ничему происходящему вокруг захватывать сознание и вибрировать ему в унисон с получаемыми впечатлениями. И контроль, и дозор необходимы непрерываемые, дабы не ворвалось в сознание и не омрачило его хаотическое и разнузданное состояние внешней сферы земного окружения. С окружающими внешними условиями и их воздействием на психику свою — Борьбы нельзя прекращать ни на мгновение, иначе волна обыденщины обывательской затопит сознание. Также надо мысленно усилить стойкость и яркость заградительной сети. Ауры человеческие, приходящие с ней в контакт, могут ее совершенно размагнитить и сделать носитель ее совершенно беззащитным и беспомощной жертвой каждого двуногого сознания. Можно ли допустить гибель свою? открыв защищаемые ранее входы любому пришельцу. На меня обрушился весь мир, вся тьма земная восстала против и ринулась на приступ. Но я победил мир, ибо мирской и все, что от мира, не имело во мне ничего. Следовательно, не имея в себе элементов мирских, от обывательской суеты рожденных и изолировав сознание свое а отделив его как-то от сферы окружающей, можно устоять но крепость и сила и стойкость во мне. Без меня не выдержать битвы. Своя лишь аура, лишенная моего света, не выдержит натиска земного. Но вместе мы устоим и выдержим любую битву, любое противодействие, любое нагружение и суетой, и обстоятельствами. Пусть неистовствует окружающая сфера тьмою людской несдержанности и невежества, Каждый волен уявлять себя по сущности своей. Но свое сознание оградить от безумия надо. Потому требую не принимать никакого участия ни в чем, могущим затянуть сознание в астральные вихри безумствующих оболочек человеческих. Пусть беснуются, если иначе не могут себя уявить. Ты же стой в стороне и помни. Подпасть под их разлагающее влияние означает гибель всех достижений. Надо быть сильным при всех условиях и надо быть сильнее всех, кто вокруг. Сознание архата не может подчиняться ужимкам двуногого мышления. Слишком дорогая цена заплачена за свободу духа, чтобы отдать ее кому бы то ни было или принести в жертву каким бы то ни было условием. Равновесие свое, спокойствие свое, силу свою, камень свой надо охранить и сохранить всеми силами духа хотя бы за сохранение сокровища пришлось бы отдать все до тела включительно. Тело можно получить новое, но что вернет утраченное и расхищенное сокровище? И где будут те, кто его расхитил? Не они ли первые с презрением отвернутся от твоей выщербленной и пустой оболочки, лишенной силы и света, уважают лишь силу, и особенно силу духовную, не признают? отрицают, но бессознательно уважают и считаются с ней. «Потому соберем в себе, в центре своем, в камне своем, сознание свое, и лучи его, протянутые вовне, извне стянем внутрь, и нити, связующие его с внешним миром, обрубим, и никак и ничем не будем реагировать на вовне происходящее». Бесстрастно. Не вкладывая ни единой эмоции, будем творить то, что требует от нас жизнь. Но руки, тянущиеся к сокровищу, через огни заградительной сети не пропустим. Огонь жжет и жжет больно. Моим светом усиливается огонь заградительной сети. Ликом моим укрепляет сознание. И на ущербе наполняется приливом новой силы. Помни, должен преодолеть все и со мною. Подними щит, укрепи застежки, осмотри кольца кольчуги и будь готов к бою во всеоружии накопленного опыта. Вот идет на тебя мир. Готов ли встретить его и преодолеть духом своим волну надвигающуюся? Все в духе. И решение, и победа в духе. Не победим вооруженной владыкою, а я с тобой всегда. В скобках. Дни ужасные. Нагрузка сверхмеры. Физически тяжко. Ничего не слышу. Все ушло. Надежда на будущее гаснет. Нет просвета.